Глава вторая. Пьющий, безработный, бедный. Я встретил Настю после занятий. Мы сели в мой аудишник, я включил обогрев салона и музыку. Мы курили и думали. Отец поставил вопрос ребром, тихо сказала Настя. Говорит, или ты выйдешь замуж за образованного человека, или не выйдешь вовсе. Я любовался ее профилем, чуть освещенным золотистым светом приборной панели. Идеально ровные, кукурузного цвета волосы, натуральная блондинка. Спадали на плечи, как Ниагарский водопад. — Не драматизируй, — сказал я. — К счастью, теперь за деньги можно все. Твой папа хочет, чтобы у меня был диплом. — Будет диплом. — Может быть, даже красный. — Диплома мало, — покачав головой, ответила Настя. — Он хочет, чтобы ты вдобавок к диплому получил ученую степень. — А это еще что такое? — Стал кандидатом наук. Я выкинул окурок в окно, приглушил музыку и внимательно посмотрел на Настю. «А он не хочет, чтобы я стал Нобелевским лауреатом. В принципе, это возможно, только придется много заплатить». Настя повернула лицо и посмотрела на меня. Ее веки были наполовину прикрыты. Взгляд спокойный, ровный, но в нем угадывалась бунтарская самоотверженность. «Хочешь, я поругаюсь с ним и уйду из дома?» «Такой решительности я от Насти не ожидал». Мне стало ее жалко. Я привлек ее к себе и обнял. «А зачем ругаться с моим тестем?» Ласковым голосом спросил я. «Его надо любить и уважать. И еще считаться с его маленькими капризами. Стану я кандидатом наук. Завтра к вечеру. От силы послезавтра». «И как ты это сделаешь?» Спросила Настя. «Очень просто. Я выйду из машины и спущусь в метро. Там можно купить какой хочешь диплом. О том, что я окончил вуз». и о том, что я кандидат наук. Можно купить даже свидетельство о том, что я дальний родственник Ньютона». Настя отрицательно покачала головой. «Нет, отца на этом не проведешь. Он сделает запрос в ВУЗ, где якобы проходила защита, и получит ответ, что никакую диссертацию ты не защищал». Я воспринял скептицизм Насти с легкой иронией. «Милая моя, — нежно сказал я, — все покупается и продается. Везде берут взятки». и в ученом совете тоже. Но кроме взятки, ты должен принести туда что-то отдаленно напоминающее диссертацию, ответила Настя, глядя на трактор, который загребал снег ковшом. Должен быть научный труд. Плохой, слабый – это второй вопрос. Но сначала должен быть текст, который в ученом совете засчитали бы как диссертацию. Трактор осторожно объезжал припаркованные у обочины машины. Какой-то отчаянный пацан ухватился за буксировочный крюк и стал скользить за трактором на ботинках. Молодая парочка стояла под грибком на детской площадке, подняв как кубки пластиковые стаканчики. Девушка о чем-то громко и эмоционально говорила. Парень слушал-слушал, потом не выдержал и выпил без команды. Рядом с ними ковырялся в снегу малыш в пуховике. Ему было скучно, он просился то в туалет, то домой, но родители его не слушали. «Где же мне взять такой текст?» — спросил я. — Кто-то рассказывал, — сказала Настя, — что можно нанять людей, которые за деньги возьмутся писать диссертацию на любую тему. — Что же это за люди такие, которые могут написать диссертацию? — Невостребованные специалисты, — ответила Настя. — Сотрудники развалившихся НИИ, безработные преподаватели. Настя оживилась, стала рассказывать с увлечением. К отцу постоянно ходят всякие подозрительные типы, похожие на бомжей. Просит его, чтобы помог устроиться на преподавательскую работу. Один меня вообще чуть до смерти не напугал. Грязный, оборванный, рот беззубый. Из кармана пальто бутылка торчит. А как папа представил его, так я чуть с лестницы не упала. Доктор филологических наук. Профессор кафедры русского фольклора. Представляешь? Отлично! Обрадовался я. Проблема, как я и думал, не стоила выйденного яйца. Ставлю тебе задачу найти адрес этого профессора. Но Настя отрицательно покачала головой. Нет, этот профессор не пойдет. Во-первых, он настолько спился, что уже двух слов связать не сможет. А во-вторых, в филологии отец слишком хорошо разбирается. Если потом он вдруг решит поболтать с тобой на тему диссертации, то он мгновенно поймет, что ты не в зуб ногой. Надо выбрать такую науку, в которой мой папочка — полный нуль. Надеюсь, такие науки еще есть? С некоторой опаской спросил я. К счастью, кивнула Настя. Например, физика. Он даже уроки у меня проверить не мог и отсылал к маме. Говорил, что отправила Буравчика и теории относительности у него мозги закручиваются в спираль. «Решено», — серьезно сказал я. «Буду кандидатом в физико-математических наук. Осталось найти безработного физика. У тебя нет на примете какого-нибудь бедного Эйнштейна?» Настя недолго думала и отрицательно покачала головой. «Найти такого несложно». — сказала она. — Открываешь газету, просматриваешь объявления, где предлагаются услуги репетиторов, и начинаешь обзванивать всех подряд. Но я бы не советовала тебе так делать. — Почему? — Опасно вести такое щепетильное дело с первым встречным, — сказала Настя. — Ты должен быть на все сто процентов уверен, что человек, который напишет для тебя диссертацию, никому и никогда не признается в своем авторстве. — Все-таки умная головушка у моей Насти. Недаром, дочь академика. Я немного приуныл. Проблема усложнялась. Для ее решения требовалось намного больше времени, чем я предполагал. Я смотрел на парочку под грибком. Парень в очередной раз наполнил стаканчики. Девушка принялась выуживать своей узкой ладонью маринованные огурчики из банки. — Неужели у тебя нет знакомых, которые могли бы написать для тебя диссертацию? — со слабой надеждой спросила Настя. — Подумай, вспомни. — Нет. Потухшим голосом ответил я. «Может, в армии с умными ребятами служил?» «Да откуда в разведроте умные?» Махнула я рукой. «Мы там только боксом занимались и кирпичи об голову разбивали. А в школе? Неужели у вас в классе не было отличников?» «Где?» «В школе?» И тут вдруг у меня в мозгу словно лампочка вспыхнула. «Есть такой!» — крикнул я. Настя, кажется, вздрогнула. «Ты о ком?» — не поняла она. «То, что надо. Физик!» Пьющий, безработный, бедный. До недавнего времени работал в каком-то научно-исследовательском институте. Институт закрыли. Всех сотрудников вышвырнули на улицу. Да кто же это? Мой одноклассник Витька Чемоданов. Я с ним пару месяцев назад случайно встретился. Умнейший парень. В школе физику знал лучшей учительницы. Ты с ним дружишь? Я поморщился и отрицательно покачал головой. Друзьями мы, конечно, не были. — Ну, случалось, немного конфликтовали, но это все в прошлом. — А он возьмется за это дело? Ты уверен? — А куда он денется? — Без тени сомнений, — воскликнул я и потер руки от предвкушения. Он мне давал свой адрес. Куда же я его записал? Лишь бы не выбросил. — Стоп! Где-то в органайзере. Живет он в Подмосковье, по-моему, не женат. Главное, чтобы он сейчас не был в запое. Я порывисто обнял Настю и поцеловал ее в щеку. А все-таки молодец ее, папаша. Ну какое дело меня подтолкнул. Надо же, я стану кандидатом наук, зятем академика, профессора. Буду общаться с элитой российской науки, принимать участие в симподиумах и семинарах, дремать в тиши читальных залов библиотек. Таблицу умножения для начала повторить, что ли? А то все, калькулятор да компьютер.